20 лет спустя. Бонус. Мунвей медленно шла по сосновой аллее. Отзвенел очередной последний звонок, и еще десяток ребят разойдется кто куда, лишь изредка навещая свою уже немолодую, но все еще полную силу учительницу. За 20 лет школу расширили и перестроили. И кроме них, с там теперь работало еще три новых преподавателя. Возле дома кобылка заглянула в почтовый ящик. Надо же! Письмо! обрадовалась она и проворчала. В кое то веки вспомнил родителей. Ворчала Мунвей напрасно. Малыш Шифти писал ей почти каждую неделю, но родителям всегда же хочется большего. Впрочем, и малышом Шифт давно уже не был, он три года как учился в контрлотской академии искусств, возвращаясь в Поневель лишь на каникулах. Младшие дочки сейчас гостили у бабушки, по отцовской линии, естественно, поэтому письма сейчас оставались единственной отрадой матери. Мунвей торопливо вбежала в гостиную, бросила корзинку с покупками в угол и в нетерпении стала распечатывать конверт. Дорогие папа и мама, у меня все хорошо, сессию закрыл на отлично. Я прошел пробы на роль Чейндж Стража в постановке «Осада Гандерлота». Роль, конечно, не главная, но вот у меня даже своя реплика есть. Репетировать начнут через месяц, поэтому я собираюсь приехать к вам 25 числа погостить на пару недель. Еще я познакомился с замечательной кобылкой. У нас с ней все хорошо, и я собираюсь ее привести с собой для знакомства. Ваш сын shift 25-го? Мунвой глянула на календарь. Сегодня? Судя по штемпелю, письмо отправили две недели назад, но с тех пор, как заведующей почтой назначили Дициду, подобные задержки корреспонденции стали обычным делом. Кобылка вскочила, не зная, за что в первую очередь взяться: то ли срочно мыть пол, то ли готовить ужин то ли бежать за тортом для встречи молодых. В прихожей скрипнула дверь, и она ринулась в коридор. К счастью, это оказался ее муж, вернувшийся пораньше с работы. Ознакомив супруга с посланием, Мунвэ отправила его в магазин, а сама взялась в срочном порядке строгать салат. Не хотелось ударить мордочкой в грязь перед будущей невесткой. В порыве энтузиазма, хозяйка в рекордные сроки привела дом в порядок, успев приготовить ужин, вымыть пол с окнами и даже постричь газон. Со станции донесся свист паровоза, и Мунвей напряглась. «Сын уже вот-вот должен был появиться!» «А что, если он не рассказал своей подруге, кто его мать?» — промелькнула мысль. «Вот кобылка-то испугается!» «Не переживай так!» — успокаивающе произнес Твадлер. «Надо же ему когда-то начинать и кобылками интересоваться!» «Знаю я этих замечательных кобылок!» — проворчала в ответ его жена, Подсознательно уверенная, что вряд ли на свете найдется пони, достойная ее сына. «Пойди лучше на улице покарауль!» «Идут!» – просигналил Твадлер с порога. Мунвей было напряглась, но при виде сына ее мордочка расплылась в улыбке. Малыш вырос и превратился в статного жеребца с серой гривой и шерсткой стального отлива. стопроцентный пони. В его внешности не было ничего, что бы могло выдать его необычное происхождение. Наследственность матери проявилась в нем лишь в юности, когда Шифт обнаружил свой особый талант, при желании он мог принимать облик Чейнджлинга, чем частенько пугал непосвященных. Взгляд матери переместился на его спутницу – бурую пегасочку с милыми фиалковыми глазами. И тут Мунвей будто взбесилась. С воплем «Ах ты тварь!», она подскочила до потолка и, хищно оскалившись, бросилась на кобылку. Очевидно, сын ожидал подобной реакции. Бросившись на перерез, он обнял мать за шею, не давая приблизиться к своей подруге. «Пусти! Сейчас я ей крылышки пообрываю!» — брыкалась гостеприимная хозяйка дома. «Успокойся, мам, сейчас я все объясню», — пытался утихомирить ее сын. «Успокоиться? Это Чейндж Линг!» «Я знаю, мам». «Что?» Мунвей удивленно притихла. «Знаю. Ты меня еще в жеребячестве научила их распознавать», — подтвердил сынок. Сперва испугавшись, подруга Шифта расслабилась и улыбнулась. Чужая оболочка исчезла, и перед ними встала почти точная копия Мунвей. Конечно, цвет ее хитиновых пластин оказался светлее, да и еле заметный рисунок на панцире вился по-другому, но с точки зрения пони различить их казалось непросто. «Прошу прощения, Шифт хотел устроить сюрприз», – произнесла гостья. «Меня зовут Найтран». Мунвей еще раз внимательно осмотрела сына и гостью. Похоже, им удалось достигнуть той же эмоциональной гармонии, что установилось у нее с Твадлером. Но. Мать помотала головой. Разве ты не знаешь, сколько с ними, сколько с нами, проблем? Знаю, мам, я все знаю по твоим рассказам, поэтому нам проще оказалось их преодолеть. Но почему Ченджилинг? Говорят, сыновья часто ищут себе подруг, похожих на их мать, рассмеявшись, заметил Твадлер. «Ладно, Найтран, э, прости, что я тебя так встретила», — усмехнулась Мунвей. «И не допусти моей ошибки». «Какой ошибки?» — насторожилась подружка сына. «Не забудь послать матери приглашение на свадьбу, а то она обидится». «Конец».